«Ты что ищешь?» — спросил Абдалла. «Ничего», — отвечал Барк. Но, завернув за угол, он наткнулся на играющих ребятишек и остановился. «Вот оно!» Он молча поглядел на них, отошел к еврейским ловчонкам и скоро вернулся с целой охапкой подарков. Абдалла возмутился. «Дурак! Чего зря деньги тратишь?» Но Барк не слушал. Он торжественно, без слов, по одному подзывал к себе детей. «Ты и маленькие руки тянулись к игрушкам, к браслетам, к туфлям, расшитым золотом, и каждый малыш, крепко ухватив свое сокровище, убегал, как истинный дикарь. Прослышав о такой щедрости, к Барху сбежалась вся агадирская детвора, и он всех обул вшитые золотом туфли. А слух о добром чернокожем боге — Долетел и до окрестностей Агадира, и оттуда тоже стекались дети, окружали Барка и, цепляясь за его истрепанную одежду, громко требовали своей доли. Это было разорение. По мнению Абдалы, Барк с радостью рехнулся. Но, по-моему, дело не в том, что Барк хотел поделиться избытком счастья. Он был свободен, а значит, у него было самое главное, самое дорогое, «Право добиваться любви, право идти, куда вздумается, и в поте лица добывать свой хлеб». «Так на что ему эти деньги?» «Они не утолят острое, жгучее, точно голод, желание быть человеком среди людей, ощутить свою связь с людьми». агадирские танцовщицы были ласковы, со стариком Барком, но он расстался с ними так же легко, как и встретился. Он не почувствовал, что нужен им слуга в арабской кофейне». Прохожие на улицах, все уложали в нем свободного человека, делили с ним место под солнцем, но никто в нем не нуждался, он был свободен, да, слишком свободен, слишком легко он ходил по земле, ему не хватало груза человеческих отношений, от которого тяжелеет поступь, не хватало слез, прощаний, упреков, радостей, всего, что человек лелеет или обрывает каждым своим движением, несчетных уз. что связуют каждого с другими людьми и придают ему весомость. А вот теперь на нем отяготели бесчисленные репячьи надежды. Так в сиянии закатного солнца над Агадиром, в час вечерней прохлады, которая столько лет была для него единственной долгожданной лаской и единственным прибежищем, началось царствование Барка. Близился час отъезда. И он шел, омытый приливом детворы, как омывало его когда-то прихлынувшее к ногам стадо, и проводил во вновь обретенном мире свою первую борозду. Завтра он возвратится под свой убогий кров и окажется за всех в ответе. И, может быть, его старым рукам не под силу будет всех прокормить, но уже сейчас он ощутил вес и значение свое на земле. Словно легкокрылый архангел, которому, чтобы жить среди людей, пришлось бы сплутовать, зашить в пояс кусок свинца, шел барк тяжелой поступью, притягиваемый к земле сотнями детей, которым непременно нужны были шитые золотом туфли. Такова пустыня. Коран, а это всего лишь правила игры, обращает ее пески в особый, неповторимый мир. Не будь этих правил, Сахара была бы пуста, Меж тем в недрах ее незримо разыгрывается драма, бурлят людские страсти. Подлинная жизнь пустыни не в том, что племена кочуют в поисках нового пастбища, но в этой нескончаемой игре. Как ни схожи пески покоренные и непокоренные. И разве не всюду так у людей? Перед лицом преображенной пустыни я вспоминаю игры моего детства, сумрачный и золотящийся парк, который мы населяли божествами, необъятное королевство, созданное нами на этом клочке земли. весь он был с квадратный километр, но для нас в нем всегда оставались неведомые уголки, неоткрытые чудеса. У нас был свой мир, со своими устоями. Здесь по-особенному звучали шаги, и во всем был свой особый смысл, в иных краях никому недоступный. Но вот становишься взрослым, Живешь по иным законам, и что остается от парка полного теней детства, колдовских, ледяных, обжигающих? Вот ты вернулся к невысокой ограде, сложенной из серого камня, и почти с отчаянием обходишь ее кругом. Как странно, что они так малы и тесны, владения которым когда-то не было ни конца, ни края. И как горько, что в этот бескрайний мир уже нет возврата. Ведь возвратиться надо было бы не в парк, но в игру. И непокоренной пустыни уже нет. Кабд-Жуби и Исиснерос, Пуэрто-Кансадо и Сагуэт-Эль-Хамра, Дора и Смарра утратили таинственность. Горизонты, манившие нас, угасли один за другим, как тускнеют в плену теплых ладоней светлячок или яркая бабочка. Но тому, кто за ними гнался... Их яркие краски не померещились. Не обманывались и мы, когда нас манили неразгаданные тайны. Ведь не обманывался и султан из «Тысячи и одной ночи» в своей погоне за чем-то бесконечно хрупким и неуловимым. Но прекрасные пленницы угасали с рассветом в его объятиях, стоило коснуться их крыльев, и они теряли золотую пыльцу. Мы впивали чары пустыни, а другие, быть может, выруют в ее песках нефтяные скважины и разбогатеют, торгуя ее соками. Но они опоздали, ибо недоступные пальмовые рощи и нетронутая пыль ракушек отдали нам то, что было в них всего драгоценнее. Они дарили один только час восторга, и этот час достался нам. Пустыня? Однажды мне случилось заглянуть в ее сердце. В 1935 году я летел в Индокитай, а очутился в Египте, у рубежей Ливии. Я увяз там в песках, как в смоле, и ждал смерти. Вот как это было. В сердце пустыни. На подступах к Средиземному морю я встретил ницкую облачность. Спустился до 20 метров. Дождь хлещет в ветровое стекло. Море словно дымится. Как ни напрягаю зрение, ничего в этой каше не видно. Того и гляди, напоришься на какую-нибудь мачту. Мой механик Андре Прево зажигает для меня сигареты. Кофе. Он скрывается в хвосте самолета и приносит термос. Пью. Опять и опять подталкиваю рукоятку газа. Держусь на двух тысячах в оборотах. Обвожу взглядом приборы, Мои подданные, послушные, все стрелки на своих местах. Взглядываю на море, в дождь от него поднимается пар, точно от огромного таза с горячей водой. Будь у меня сейчас гидроплан, я пожалел бы, что море так изрыто. Но я лечу на обыкновенном самолете. Изрытое море, не неизрытое, все равно не сядешь. И от этого, непонятно почему, у меня возникает нелепейшее ощущение, что я в безопасности. Море принадлежит миру, вода. Мне чужому. Вынужденная посадка здесь — это не по моей части. Это меня даже не страшит. Для моря я не предназначен. Лечу уже полтора часа. Дождь стихает. Тучи все еще стелятся низко, но в них неудержимой улыбкой уже сквозит свет. Великолепно эти неторопливые приготовления к ясной погоде. Наверное, слой белой ваты у меня над головой стал совсем тонок. Уклоняюсь в сторону, обходя дождь, Уже незачем идти напролом. И вот первая прогалина в небе. Я и не глядя угадал ее, потому что впереди на воде, словно лужайка зазеленела, словно возник щедрый и яркий оазис, совсем как ячменное поле Южного Марокко, при виде которого у меня так щемило сердце, когда я возвращался из Тенегала, пролетев 3000 тысячи миль над песками. Вот и сейчас у меня такое чувство, словно я вступаю в обжитые края и становится веселей на душе». Оборачиваюсь к Прэво. «Ну, теперь живем!», живем — «Живем!» — откликается он. Тунис. Самолет заправляют горючим, а я пока подписываю бумаги. Выхожу из конторы, и тут раздается негромкий шлепок, словно что-то плюхнулось в воду. Глухой короткий всплеск, и все замерло. А ведь однажды я уже слышал такое. Что это было? Да, взрыв в гараже. Тогда от этого хриплого кашля погибли два человека. Оборачиваюсь, над дорогой, идущей вдоль летного поля, поднялось облачко пыли. Два автомобиля столкнулись на большой скорости и застыли, будто в лед мерзли. К ним бегут люди, бегут и суда, к конторе, телефон, доктора, голова, у меня сжимается сердце. Вечер так безмятежно ясен, а кого-то сразил рог. Погублена красота, разум. Быть может, жизнь. Так в пустыне крадутся разбойники, ступая по песку неслышным шагом хищника, и застигают тебя врасплох. Отшумел вражеский набег, и опять все утопает в золотой предвечерней тишине. Опять вокруг такой покой, такая тишь, а рядом кто-то говорит, проломлен череп. Нет, не хочу ничего знать про этот помертвелый, залитый кровью лоб. Ухожу к своему самолету, но ощущение нависшей угрозы не оставляет меня, и скоро я вновь услышу знакомый звук. Тогда на скорости 270 километров я врежусь в черное плоскогорье, я услышу знакомый хриплый кашель, грозная ха, подстерегавшая нас судьбы. В путь на Бенгазе. В путь. Стемнеет только через два часа. Но уже перед триполитанией... Я снял черные очки, и песок стал золотой. до да чего же пустынна наша планета? Быть может и вправду реки, тенистые рощи, леса, людские селения, все рождено лишь совпадением счастливых случайностей, ведь наша земля — это прежде всего скалы и пески. Но сейчас все это мне чужое, у меня своя стихия, полет. Надвигается ночь, и становишься в ней затворником — Точно в стенах монастыря. Затворником, погруженным в тайны неизбежных обрядов, в сомнения которых никто не разрешит. Все земное понемногу блекнет и скоро исчезнет без следа. Расстилающийся внизу ландшафт еще слабо озарен последними отцветами заката, но уже расплывчат и неясен. Ничто, ничто не сравнится с этим часом. Кто изведал непостижимое, страстное самозабвение полета, меня поймет. Итак, прощай солнце. Прощайте золотящиеся просторы, где я нашел бы прибежище, случись какая-нибудь поломка. Прощайте ориентиры, которые не дали бы мне сбиться с пути. Прощайте темные очертания гор на светлом небе, что помогли бы мне не наскочить на риф. Я вступаю в ночь. Иду вслепую по приборам. У меня остается лишь один союзник — звезды. Мир там, внизу, умирает медленно. Мне все ощутиме не хватает света. Все труднее различить, где земля, где небо. Земля словно вспухает, расплывается в ширь клубами пара, будто затонув в зеленой воде, трепетно мерцают первые светила небесные. Еще не скоро они засверкают острым алмазным блеском. Еще не скоро увижу я безмолвные игры падучих звезд. В иные ночи эти огненные искры проносятся стайками, словно гонимые ветром, бушующим среди созвездий. Прево зажигает на пробу основные и запасные лампочки, обертываем их красной бумагой. Еще раз. Он прибавляет новый слой, щелкает выключателем, но свет еще слишком яркий, словно на засвеченной фотографии от него лишь померкнут и без того еле уловимые очертания внешнего мира. Пропадет тончайшая мерцающая пленка, которая порой и в темноте обволакивает все предметы. Вот и ночь настала. Но настоящая ночная жизнь еще не началась. Еще не скрылся серп ущербной луны. Прыво уходит в хвост самолета и приносит сандвич. Ощипываю кисть винограда. Есть не хочется. Не есть, не пить. И я ничуть не устал. Кажется, могу хоть 10 лет так лететь. Луны больше нет. В непроглядной ночи подает о себе весть Бенгази. Он тонет в кромешной тьме, нигде не проблеска. Не замечаю города, пока не оказываюсь прямо над ним. Ищу посадочную площадку, и вот вспыхивают красные огни по краям. Четко вырисовывается черный прямоугольник. Разворачиваюсь, точно огненный столб пожара взметнулся в небо луч прожектора, описал дугу и проложил по аэродрому, золотую дорожку. Опять разворачиваюсь, беру на заметку возможные препятствия. Этот аэродром отлично приспособлен для ночной посадки. Сбавляю газ и планирую, словно погружаюсь в черную воду. Приземляюсь в 23 часа по местному времени. Подруливаю к прожектору. хлопочет необыкновенно учтивые офицеры и солдаты, то возникая в слепящем луче, то исчезая в тьме, где уже ничего не различишь Смотрят мои документы Заправляют самолет горючим. За 20 минут все готово к отлету. Сделайте над нами круг. Дайте знать, что у вас все благополучно. В путь. Выруливаю на золотую дорожку, впереди никаких препятствий. Моя машина, Симун, несмотря на груз, легко отрывается от земли, не добежав до конца площадки. Прожектор все еще светит вдогонку и мешает мне при развороте. Наконец луч уводит в сторону. Догадались, что меня слепит. Делаю разворот с набором высоты, в лицо вдруг снова бьет прожектор, но тотчас отпрянув длинным золотым жезлом, указывает куда-то в сторону. Да, здесь на земле все необыкновенно внимательны и учтивы. Снова разворачиваюсь, беру курс на пустыню. Синоптики Парижа, Туниса и Бенгази пообещали мне попутный ветер скоростью 30-40 км в час. Тогда, пожалуй, можно будет делать все 300. Беру курс правее, на середину прямой, соединяющий Александриев с Каиром. Это поможет мне миновать запретные береговые зоны, и даже если я уклонюсь в сторону, то непременно справа ли, слева ли поймаю огни одного из городов или хотя бы долины Нила. Если ветер не переменится, долечу за три часа двадцать минут. Если спадет, за три сорок Начинаю одолевать тысячу с лишним километров в пустыне. Луны нет и в помине. Все до самых звезд залито черной смолой. И впереди не будет ни огонька, ни единый ориентир не придет мне на помощь. До самого Нила я отрезан от людей, потому что и радио на борту нет. Я и не ищу нигде признаков жизни. Смотрю только на компас, да на авиагоризонт с Перри. Слежу только за лениво подрагивающей светящейся черточкой на темном диске. Когда прыво переходит с места на место, сверяюсь с прибором и осторожно выравниваю машину. Лечу на высоте 2000 метров. Мне предсказывали, что здесь ветер будет самый благоприятный. Изредка зажигаю лампочку, проверяя работу мотора. Не все приборы у меня светящиеся. А потом опять остаюсь в темноте среди моих крохотных созвездий, что льют такой же неживой, такой же неистекаемый и загадочный свет, как настоящие звезды, и говорят тем же языком. И я, подобно астрономам, читаю книгу небесной механики. Я тоже исполнен усердия и чувств всего земного, а вокруг все словно вымерло. Прыло держался долго, но и он засыпает, и теперь я полнее ощущаю одиночество, только мягко ракочет мотор, Да с приборной доски смотрят мне в лицо мои спокойные звезды. А я призадумываюсь. Луна сегодня нам не союзница, радио у нас нет. Ни одна самая тоненькая ниточка не свяжет нас больше с миром, пока мы не упремся в окаймленной огнями Нил. Мы в пустоте, и только мотор держит нас на весу и не дает сгинуть в этой смоле. Как в сказке мы пересекаем мертвую долину, Черную долину испытаний. Здесь никто не поможет. Здесь нет прощения ошибкам. Что с нами будет, одному Богу известно. Из-за приборной доски сквозит лучик света. Бужу-прево. Это надо убрать. Прево-медведем ворочается в темноте, отфыркивается, вылезает из своего угла, мастерит какое-то хитроумное сооружение из носовых платков и черной бумаги. Вот уже и нет луча. Он ворвался к нам, словно из другого мира. Он был неуместен среди отрешенного фосфорического свечения приборов. Это был не звездный свет, а свет ночного кабачка. Но главное, он сбивал меня с толку, затмевая мерцание приборов. Мы летим уже три часа. И вдруг справа вспыхивает какое-то странное, словно живое сияние. Смотрю направо. За сигнальным огнем на конце крыла, который прежде не был мне виден, Тянется светящийся след. Неверный свет то разгорается, то меркнет. Вот оно что. Я вхожу в облачность. Она отражает сигнальный огонь. Так близко от моих ориентиров я предпочел бы ясное небо. Озаренное этим сиянием засветилось крыло. Свет уже не пульсирует. Он стал ярче. От него брызнули лучи. На конце крыла расцвел розовый букет. Меня сильно встряхивает. Начинается болтанка. Я вошел в толщу облаков и не знаю, высоко ли они громоздятся. Поднимаюсь на высоту две пятьсот, вокруг все то же, спускаюсь до тысячи, огненный букет словно прирос к крылу и только разгорелся еще ярче. Ладно, как-нибудь, ничего не поделаешь, будем думать о другом, там видно будет. А все-таки не по душе мне это освещение, кабак да и только. Прикидываю, сейчас приходится поплясать. Но это в порядке вещей. Но ведь меня понемногу болтало всю дорогу, хоть высота была большая и небо чистое. Ветер ничуть не ослабел, стало быть, скорость наверняка превышала 300 км в час. Короче говоря, ничего я толком не знаю, попробую определиться, когда выйду из облаков. И вот выхожу. Обненного букета как не бывало. По его неожиданному исчезновению я и узнаю, что облака остались позади. Всматриваюсь... Передо мною, насколько можно разобрать, неширокий просвет, а дальше снова на пути стеной встают облака. И снова ожил букет на крыле. Вынырнув на мгновение, опять увязаю в черной смоле. Это уже тревожно, ведь если я не ошибся в расчетах, Данила рукой подать. Может быть, посчастливится заметить его в просвете среди туч, но просветы так редки, а снижаться боязно. Если скорость была меньше, чем я думал, подо мною все еще плоскогорье». «Я пока не тревожусь всерьез, боюсь только потерять время, но я знаю, когда настанет конец моему спокойствию, через четыре часа и 15 минут полета. Когда минет этот срок, станет ясно, что даже при полном безветрии, а ветер, конечно, был, долина Нила не могла не остаться позади. Достигаю бахромы облаков, огненный букет на крыле вспыхивает чаще, и чаще и вдруг пропадает». Не по душе мне эти шифрованные переговоры с демонами ночи. Впереди загорается зеленая звезда, яркая как маяк. Так что же это? Звезда или маяк? Не по душе мне и эта сверхъестественная лучезарность. Это звезда волхвов, этот опасный призыв. Проснулся Прыво, зажигает лампочку, проверяя обороты мотора. Гоню его, не нужен он мне со своей лампой. Я выскочил в просвет между облаками и спешу посмотреть, что там внизу. Прыво опять засыпает. «Ничего там не высмотришь. Мы летим четыре часа пять минут». Подошел прыво сел рядом. «Пора бы уже прибыть в Каир». «Да, не худо бы. А там что, звезда или маяк?» Я немного убрал газ, конечно, от этого и проснулся прыво. Он всегда очень чуток ко всякой перемене в шуме мотора. Начинаю медленно снижаться, надеясь выскользнуть из-под облаков. Только что я сверился с картой. При любых условиях плоскогорье уже позади, подо мною ничто не должно возвышаться над уровнем моря, я ничем не рискую. Продолжая снижаться, поворачиваю на север. Так я непременно увижу огни. Города я наверняка уже миновал. Значит, огни появятся слева. Теперь я лечу под скоплением облаков. Но слева одно спустилось еще ниже, надо его обойти. Чтобы не заплутаться в нем, сворачиваю на северо-северо-восток. Нет, это облако спускается все ниже, заслоняя горизонт, а мне дальше снижаться опасно. Высотомер показывает 400, но кто знает, какое здесь давление у земли. Прэво наклоняется ко мне, кричу ему Уйду к морю, там буду снижаться, а то как бы на что-нибудь не наскочить. Впрочем, ничего неизвестно. Может быть, я уже лечу над морем. Тьма под этой тучей поистине кромешная. Прилипаю к стеклу, разглядеть хоть что-нибудь внизу, хоть бы огонек мелькнул, хоть бы какая-нибудь веха. Я словно роюсь в золе. В недрах погасшего очага пытаюсь отыскать искорку жизни. «Морской маяк!» Мы вместе заметили эту подмигивающую западню. Безумие! Где он, этот маяк привидения, эта ночная небылица? Мы с прэво приникли к стеклам, отыскивая этот призрак, только что мелькнувший в трехстах метрах под нами. И вот тут-то... а Кажется, только это у меня и вырвалось. Кажется, я только и ощутил, как наш мир содрогнулся и затрещал, готовый разбиться в дребезги. На скорости 270 километров в час мы врезались в землю. Потом сотую долю секунды я ждал. Вот огромной багровой звездой полыхнет взрыв, и мы оба исчезнем. Ни Прэво, ни я ничуть не волновались. Я только и уловил в себе это напряженное ожидание. Вот сейчас вспыхнет ослепительная звезда и конец. Но ее все не было. Что-то вроде землетрясения разгромило кабину, Выбило все стекла, на сто метров вокруг разметало куски обшивки, рев и грохот отдавался внутри во всем теле. Самолет содрогался, как нож, с маху вонзившийся в дерево. Нас яростно трясло и колотило, секунда-другая, самолет все дрожал, и я с каким-то диким нетерпением ждал. Вот сейчас неистраченная мощь взорвет его, как гранату. Но подземные толчки длились, а извержения все не было. Что же означают эти скрытые от глаз усилия? Это дрожь, это ярость, это непонятная медлительность. Пять секунд, шесть. И вдруг нас завертело. Новый удар вышвырнул из окна кабины наши сигареты, раздробил правое крыло, и все смолкло. Все оцепенело и застыло. Я крикнул про его «Прыгайте, скорей!» В ту же секунду крикнул и он «Сгорим!» Через вырванные с мясом окна, Мы вывалились наружу, и вот уже стоим в 20 метрах от самолета. Спрашиваю про его, целы? Целы, отвечает он и потирает колено. пощупайте себя, говорю, двигайтесь, У вас ничего не сломано, честное слово. А он отвечает, пустяки, это запасной насос. Мне почудилось, его раскроило надвое, как ударом меча, и сейчас он рухнет на наземь. Но он смотрел остановившимися глазами и все твердил, «Это запасной насос». Мне почудилось, он сошел с ума, сейчас пустится в пляс, но он отвел, наконец, глаза от самолета, который так и не загорелся, посмотрел на меня и повторил, «Пустяки». Запасной насос стукнул меня по коленке. «Непостижимо, как мы уцелели!» Зажигаю фонарик, разглядываю следы на земле, Уже за 250 метров от того места, где самолет остановился, мы находим исковерканные обломки металла и сорванные листы обшивки, они раскиданные вдоль всего пути машины по песку. При свете дня мы увидим, что почти по касательной наскочили на пологий склон пустынного плоскогонья. В точке столкновения песок словно лемехом плуга вспорот. Самолет чудом не перевернулся. Он полз на брюхе, колотя хвостом по песку, словно разъяренный ящер. Полз на скорости 270 в час. Жизнь нам спасли круглые черные камни, что свободно катятся по песку. Мы съехали, как на катках. Опасаясь короткого замыкания, как бы все-таки не случился пожар, про его отключает аккумуляторы. Прислоняюсь к мотору и прикидываю. Мы летели четыре часа с четвертью. И, пожалуй, скорость ветра в самом деле достигала 50 км в час, ведь нас с порядком болтало. Но, может быть, он дул не так, как нам предсказывали, а менялся, и кто знает, в каком направлении, значит, определить, где мы находимся, можно с точностью километров в 400. Ко мне подсаживается прывок. И как это мы остались живы? Не отвечаю. И что-то совсем не радуюсь. Одна догадка шевельнулась в мозгу и не дает покоя.